Глава четвертая В отделе королевских дознавателей мне уже доводилось бывать. То на экскурсии вместе с потоком, то когда помогала уже ушедшему в отставку главе разбираться с кражами в королевской сокровищнице. Эх, сколько надежд я на него возлагала! Здоровский мужик ведь был, и плевать, что гном. Он тогда первым понял, что что-то дело слишком странное — И не мешало бы на допросы свидетелей ведьму с эмпатическим даром пригласить. Да еще и вышел на меня сам, когда понадобилось. А потом его отстранили от дел. И сейчас я даже не представляла, кому меня ведет этот разношерстный конвой. Почему я решила, что мы идем к голове? Просто потому, что меня вели в тот самый кабинет, куда я на шестом курсе несколько недель ходила как на работу. Сюда... «Мисс Краммер Передо мной открыли дверь и пропустили вперед. Я шагнула внутрь и мысленно присвистнула. При гноме кабинет выглядел как тронный зал. Куча отполированных металлических поверхностей, половина из металлов, конечно же, была драгоценной. Вторая половина являлась имитацией, что не так уж и просто. А сколько лепнины было на белых стенах и потолке, не счесть и не пересмотреть». Сейчас же кабинет главы больше напоминал гостевую комнату в таверне среднего класса. Сдержанный серый цвет стен, деревянная мебель, крохотный камин в углу и тонкий черный коврик на полу. Непривычно. «Мистер Тейт, подозреваемая, прибыла», — отрапортовал один из моих конвоиров. «Тейт, проклятие, я забыла глянуть на табличку на двери. Интересно, это новый глава?» «Или в этом кабинете теперь кто-то другое дела ведет?» Этот мистер Тейт сидел за столом, перебирая бумаги, и даже не сразу поднял взгляд. Соизволил обратить на меня внимание только когда весь отряд дознавателей вышел в коридор и закрыл за собой двери. Мистер Тейт оказался темноволосым колдуном лет тридцати. аккуратная стрижка, но при этом легкая щетина на щеках, будто он несколько дней не выходил из своего кабинета. Слегка вытянутое лицо, светлая кожа и серо-голубые глаза. Даже больше голубые, чем серые. Светлая рубашка с закатанными до локтей рукавами, серая приталенная жилетка. В какой-то момент я поняла, что просто пялюсь на симпатичного мужчину в кресле главы. «Если этот мистер Тейт все же новый глава, он должен быть самым молодым из тех, кто когда-либо занимал этот пост. Проходите, мисс Краммер бархатный баритон, как у главных актеров каких-то пьес, но никак не у борцов с преступностью. Присаживайтесь». «Добрый день», — брякнула я, опустившись в неудобное твердое кресло напротив мужчины. Юбка темного платья зашелестела, корсет впился в ребра. «Не такое уж оно и доброе», — задумчиво протянул мужчина, вперевшись в меня взглядом. По крайней мере, для Эллен Вархарски. Это имя я слышала уже второй раз и даже не знала, о ком идет речь. Не о той же бедняге, которую я в подворотне вчера нашла. «Скажите, вы были знакомы с погибшей?» уточнил мистер Тейт, вытаскивая из чернильницы перо и подтягивая к себе чистую стопку с аккуратно нарезанными листами бумаги. «Сегодня услышала это имя в первый раз», — ответил я, а потом вздрогнула под проницательным взглядом светлых глаз, взяла себя в руки и твердо произнесла. «Нет, с погибшей я знакома не была». «Хорошо», — мужчина что-то отметил на бумаге. «Где вы были вчера вечером, мисс Крамер?» Возвращалась с работы. «Я так понимаю, речь идет о той женщине, которую я нашла на улицах людского квартала?» «Верно. Еще один подозрительный и пронизывающий до костей взгляд». «Это вы убили ее, мисс Крамер?» От столь прямого вопроса я даже воздухом поперхнулась. Неужели он думает, что убийца вот так с легкостью признается? Я убийцей не была, но если бы была, да в жизни бы правдиво не ответила. Нет. Что вы делали в людском квартале в столь поздний час? Как обнаружили мисс В Вархарски? И через сколько сообщили об этом? Я ответила на его вопросы быстро и коротко, вложив все то, что было бы необходимо любому дознавателю. Мужчина никак не реагировал, записывал мои слова, а потом отложил перо и посмотрел прямо. «Мисс Крамер, вы заметили что-то подозрительное в тот вечер?» «Нет». Я качнула головой и тут же нахмурилась. «Точнее... точнее...» — подтолкнул меня к мысли мистер Тейт, слегка наклонив голову и заглянув в глаза. «Я... почему и подошла к ней... У меня сработала интуиция. «Интуиция?» Казалось, колдун не сразу понял, о чем я говорю. «Верно. У это в порядке вещей. Мы чувствуем опасность, и она там была». И вместо того, чтобы как можно быстрее сбежать, прищурившись, проговорил он, «Вы решили проверить, откуда эта опасность исходит?» «Я дознаватель, мистер Тейт, и опасность...» Это то, чему я хочу посвятить свою жизнь. Так что да, я решила проверить. Этот допрос казался каким-то издевательским. В нем было все не так. Его проводил один человек. Не было активировано ни одного записывающего артефакта. Да и вообще, почему меня допрашивает глава Королевского отдела дознавателей? Неужели у них закончились свободные кадры? В жизни не поверю. «Могу я узнать, что происходит?» — спросила я, наклонив голову. «Вы привели меня сюда в сопровождении целых пяти дознавателей, как опасную преступницу, а допрос проводите до того небрежно, будто это нужно для галочки». Колдун вздохнул, откинулся на покачнувшуюся спинку кресла и сложил руки перед собой в замок. «Это и нужно для галочки, мисс Краммер. У меня нет против вас улик, потому я не могу ничего требовать и не имею права записывать наш с вами разговор никаким иным способом, только чернилами. Ого, так прямолинейно? Тогда почему я тут? Резонный в то же время глупый вопрос. Это ведь я нашла тело погибшей девушки. Зато теперь становится ясно, что интуиция меня не обманула. Это действительно было убийство». «Потому что наши коллеги...» Мистер Тейт так отчетливо выделил последнее слово, что сомнения не оставалось. Говорил он о людях. «Настаивали на том, чтобы вас допросили. А так как они этого сделать не могут, потому что...» Цитирую. «Она ведьма со светящимися глазами и дурным нравом». Это решили передать нам. В главе Королевского отдела дознавателей... — хмыкнула я, расслабившись. Допрос был закончен, раз мне так в открытую сообщили о сложившейся ситуации. «Вы можете идти, мисс Краммер, спокойно произнес мужчина. «Ваши показания мы передадим нашим коллегам, а от меня благодарность за то, что согласились помочь расследованию». «Ого! Как мастерски он меня сейчас за дверь выставил!» «Ну что же, убийство человека не мое дело». Да и не всех тех, кто родился в мире магии. Так что тут даже спорить нет смысла. Даже с моей ведьмовской натурой. «И вам всего хорошего, мистер Тейт!» Таким же тоном отозвалась я, вставая со своего места. А потом не удержалась и добавила. «Всегда рада помочь королевским дознавателям. Пожалуй, это мое хобби курса так с пятого». Подарив ему очаровательную улыбку, я вышла в коридор. и только там позволила себе выдохнуть из ссутулиться. Казалось бы, самый простой допрос по делу, в котором я оказалась чуть ли не единственным свидетелем, а сил это отняло до жути много. Перед тем, как поспешить в сторону выхода, обернулась и мазнула взглядом по медной табличке на двери. «Джереми Тейт», — гласила надпись, — «Главный дознаватель». Таки главный. «Интересно». Как он в таком возрасте достиг этого кресла? Или молодость — это лишь иллюзия? Отмахнувшись от этих мыслей, я спустилась по лестнице с третьего этажа на первой. И только потом задумалась, как мне возвращаться обратно. Пусть я и находилась в условном центре, в дворцовом квартале, но он занимал слишком большую площадь, а башня, в которой я сейчас стояла, располагалась на противоположной стороне от рабочего магического квартала. Пешком далеко. Трястись в переполненном дилижансе нет желания. Эх, была бы метла. Спустившись на первый этаж, я прошла к стойке, за которой расположились дознаватели-практиканты. И уже даже рот открыла, чтобы заявить о том, что важного свидетеля стоит доставить обратно, но наткнулась на своего бывшего сокурсника. В этом не было ничего удивительного, но я растерялась. «Веледана!» — усмехнулся Фавн с темно-алыми рогами, которые успешно завернулись в три бублика каждый. «Какими судьбами? Неужели уже стала судьей?» Он противно захихикал, а я резко остановилась и с хлопком опустила ладони на длинную столешницу. Добрый день. Приветливо улыбнувшись, я сделала вид, что не узнала его. Будьте так добры, выполните свою работу. Вызовите карету для сопровождения свидетеля по очень важному и сверхсекретному делу. Хлопнув ресницами, я открыто улыбнулась, глядя в лицо опешившего однокурсника. Да, она! С каких это пор ты стала важным свидетелем? Неуважительно фыркнул он, не собираясь выполнять свои прямые обязанности. Я уж думал, тебя стражникам сдадут, когда увидел конвой. Он вновь противненько захихикал, а мне с трудом удалось подавить злость. Сейчас передо мной сидел фавн, который восемь лет портил мне жизнь. Подкалывал и пытался подставить. Он еще на первом курсе собрал вокруг себя компанию таких же недалеких, как он сам. Ходили вполне обоснованные слухи о том, что это благодаря его стараниям отчислили остальных студенток, и только меня ему не удалось вытравить. Ни одна его уловка не увенчалась успехом. Даже когда на меня повесили кражу документов из ректорского кабинета, якобы только у меня была причина выкрасть бумаги, чтобы скрыть заваленный экзамен. Но потом один из его дружков сказал, прокололся на допросе и взял всю вину на себя. Если бы не декан, который после дела на шестом курсе начал относиться ко мне мягче, вылетела бы я с обучения как пробка из бутылки с джинном. А так делу дали ход и попытались найти истинного виновника. «Мистер Отти, мне стоит повторить свою просьбу?» Как можно спокойнее поинтересовалась я и вновь улыбнулась. Вокруг слишком много ушей, чтобы грубить. Мне с рук не сойдет дурной тон при общении с представителем закона. А вот ему очень даже. Ведь именно его отец занимал не последнее кресло в агентстве королевских дознавателей. «Катись отсюда, Веледана!» Отмахнулся он от меня, как от болотной мухи. Да еще и назвал полным именем. «Скажи спасибо, что в темницу не отправили «У-у-у!» «Отвалятся твои рога, кровью клянусь, отвалятся!» «Мистер Роти, что вы себе позволяете?» Ледяной голос стеганул меня по спине. Ни капли эмоций. Я не уловил ни одной нотки того, что могло выдать состояние хозяина этого голоса. «Мистер Тейт, я ничего такого!» Тут же залепетал фавн, глянув мне за спину и вмиг став шелковым. «Просто мисс требует...» предоставить ей карету, как важному свидетелю, а я не получал указаний, и перед вашим носом стоит доска, на которой появляются имена всех свидетелей, которых мы пригласили и которых доставили сюда, мистер Отти». Глава сделал шаг к стойке, а я инстинктивно отшатнулась. «Вот вроде бы и не мне выговор делали, а чувство такое противное». Или вам нужно лично объяснить, что свидетель должен покинуть башню таким же способом, каким сюда попал, если сам не пожелал иного? Какой же холодный голос. Высшие силы. Мистер Тейт, я... А то, как вы позволяете себе говорить с другими, непозволительно. Мистер роти вы представитель королевских дознавателей. Мистер Тейт, я просто делал свою работу, и вы уволены. Чего? Дерево с оглушающим треском лопнуло под когтистой рукой фавна. «А еще должны будете возместить ущерб», — добавил колдун, глядя на оторванную столешницу. «Ваша практика провалена, мистер Ротти. Можете сдать удостоверение». Я еще несколько мгновений стояла на месте, боясь пошевелиться. Я, будучи эмпатом в пятом колене, не почувствовала ни одного эмоционального отголоска от этого Джереми Тейта за время всего разговора. «Это вообще нормально?» Он только что уволил практиканта, сломал ему карьеру, и хоть бы сердце быстрее забилось. Фавн тихо рыкнул. «Вначале я поговорю со своим отцом, мистер Тейт. Как вам будет угодно. Жду ваш значок на своем столе к вечеру». Тот, кто 8 лет... отравлял мне жизнь в Академии, просто ушел. Нет, ну ладно, не просто. Он злобно что-то шипел себе под нос и отбивал быстрый ритм копытами по каменному полу. Но в остальном... Я ошарашенно повернулась к новому главному дознавателю королевства и даже пикнуть не смогла от шока. «Ваша карета скоро будет подана, мисс Краммер, произнес он, а потом повернулся ко второму практиканту, который в шоке взирал на оторванную столешницу и отдал приказ вызвать для меня экипаж. «Спасибо. Это все, что я смогла сказать в тот момент. Главный дознаватель королевства лишь слегка склонил голову и направился дальше по своим главнодознавательским делам. А я еще какое-то время пребывала в ужасе от случившегося». из-за меня только что уволили одного фавна из довольно известной семьи. С одной стороны было приятно, а с другой странно. Еще никто никогда не заступался за меня и не решал мои проблемы, да еще и таким кардинальным образом. В таком же состоянии я проехала половину пути в трясущейся крохотной карете, внутренности которой были обиты черным бархатом. Потом чувство удивления отпустило, и я отмахнулась от него, как от чего-то незначительного. Посчитаю, что это высшие силы, наконец, дотянулись до Уэна-Оти. Вряд ли дело было только в грубости. Если уж глава так резко указал ему на дверь, должно быть, имелось еще множество причин. Но меня они не касались. Впереди было еще слишком много дел, чтобы заострять внимание на одном событии. Замочная скважина встретила меня тишиной, и удивлением на лицах Тары и Кита. но «Ну, ничего себе!» — протянул Фавн, увидев меня живой, здоровый и без кандалов. «Да, на что это было?» Кит даже папку отложил в сторону. «Вернулась?» — голос оборотня раздался за спиной. «Мисс Краммер надеюсь, вы желаете объясниться?» «Честно?» — устало пробормотала я, глянув на мистера Дефа. «Не особо». Но кому там было дело до моей честности? Не так часто в агентство приходил отряд и уводил одного из работников, перед этим сообщив, что его подозревают в убийстве. Потому из меня вытрясли все, вообще все. Еще немного и оборотень бы из меня и душу вытряхнул. Но вовремя ослабил хватку. «Люди», — фыркнул он, когда я закончила рассказ. «А почему они заподозрили ведьму?» Кит раскачивался на стуле, запрокинув голову к потолку. Что было такого необычного в убийстве человеческой женщины, что они решили проверить магическое создание? Просто решили опросить того, кто нашел тело. Обычная практика. Отозвалась я, не желая даже думать о том, что кто-то из магического сообщества мог настолько оборзеть, чтобы убить человека. Это грозило серьезными проблемами всем общинам и одиночкам. «Так-то оно так», — согласился Кит, глянув на меня. Но все же это странно. «Королевские разберутся», — взмахнул руками мистер Дэв. «А теперь возвращайтесь к работе. Раз у нас практикантка никого не убивала, то и время этому уделять не стоит». Слова начальства «Закон». Вздохнул колдун, открывая позабытую папку. «А могу я уйти пораньше?» Опомнилось, когда оборотень почти вышел в коридор. «Мисс Крамер, неужели вы думаете, что я поверю в то, что ведьма решила поработать с самого утра и уже выполнила норму на сегодня?» Вместо слов я пододвинула к нему папку, в которую записала утренние показания мистера Фолька и внесла уточнение, что жду возможности встретиться с тремя подозреваемыми, которых пострадавший сам не подозревал. Оборотень даже не взглянул на написанное, только махнул когтистой рукой. «Идите уже. Вы все равно просрочили решение по этому делу. Или это не вы обещали сегодня положить мне на стол отчет?» «Вот же... сегодня еще не закончилось», — процедила я по слогам, подскочив с места. Схватила папку с делом оскорбленного гнома и шагнула к выходу. При этом прекрасно понимая, что вряд ли успею до полуночи найти того, кто обрил уши спящему гному. Но если приближусь к разгадке, еще хотя бы на шаг, я прокручивала у себя в голове детали этого дела, спеша по улице. Что-то во всем этом было не так. И не только в эмоциях мистера Фолька. Их еще можно было как-то объяснить, но имелось что-то еще, что не давало мне покоя. Что-то... Замерев на месте, я обнаружила себя у крохотной лавки, на которую смотрела все восемь лет жизни в столице, но так ни разу и не решилась в нее войти. Так не вовремя она сейчас попалась на глаза... «Одноэтажное здание, выкрашенное в тёмно-синий цвет. Плоская крыша, крохотные круглые окошки и овальная дверь из тёмных и вышкуренных досок. Ведьмачья лавка, где можно получить фамильяра, а можно и навсегда расстаться с частью своей души и жизни». «Я ещё не готова». Шёпот сорвался с губ до того, как я успела принять решение. «Но так ли это было на самом деле?» Городские ведьмы редко рисковали собой, чтобы разделить жизнь с фамильяром. Ведь, попытавшись призвать духа, можно услышать отказ. Можно остаться ни с чем. Нет никаких гарантий, что тот откликнется. Но мне мне нужен был фамильяр. Для той жизни, которую я себе выбрала, ничего ведь не случится, если я просто посмотрю. Пробормотала я, как в забытье. и протянула руку к двери, еще не осознавая того, что только что приняла решение».